Пьер Пелло. Первые дни никто даже не знал, на кого они походят. 42-я годовщина Жанна Дерьможе — простите, но фамилию не выбирают — пришлась на понедельник. По понедельникам магазин закрывается в 20.00. Кроме летнего сезона, из-за туристов и приезжих, но лето уже давно прошло. Стояла зима. Конец зимы. Паршивая серая погода, пронзительно злая, изводящая. Погода, с которой сталкиваешься каждое утро, открывая ставни и видя, что печальная улица словно залита свинцовой гадостью, что тут же заставляет вас скривиться и выдавить из себя очередное ругательство. Огромный магазин с многочисленными филиалами закрылся в 2000. ноль Звонок верещал ровно минуту, потом утих. Последний призыв дежурный разнесшийся по громкоговорителю, сообщил о закрытии и попросил запоздавших покупателей поторопиться. Тихая музыка стала еще тише, а потом и вовсе исчезла, уступив место странной тишине, наполненной шорохом негромких переговоров, скрипом тележек и последними звонками касс. Но все же это была тишина после неумолчного гула дня. Закрыв двери, жан дель За отделом товаров по уходу за домом сказал первый же встретившийся продавщица в розовой блузке. Рози, не забудьте, нас ждёт выпивка в баре. Она радостно кивнула. Её макияж соответствовал цвету блузки. Малышка работала продавщицей недавно, её взяли на службу летом. В самые жаркие дни, даже при свирепе работе кондиционеров, она, похоже, ничего не носила под блузкой. Никто не забыл мисьежан уверила его рази И действительно, никто не забыл. Они собрались в ресторанном зале бара. Всего 20 человек. Жан купил несколько бутылок шампанского и несколько бутылок кока-колы для повара, который не пил уже три с половиной месяца. Они хорошо обмыли его сорок вторую годовщину. Но не перепились. Он, как обычно, подшучивал над своей холостяцкой жизнью. Ему пожелали супругу на сорок третью годовщину. Он оделался привычными шуточками. Короче, праздник прошел в милой, непринужденной атмосфере. В 21.30 он закончился. Все дружно, с шумом, отодвинули стулья и начали расходиться. На Жанна Дерьможе, который не питал особого пристрастия к спиртному, три или четыре бокала шампанского подействовали возбуждающе. Перед тем, как сесть в машину, он поднял воротник пальто и закрыл уши, хотя холода не чувствовал. Он вернулся домой напевая, что с ним случалось не чаще шести или семи раз в год. Перед его глазами стояла пышущее здоровьем личико Розе. Он не заметил времени. Дорога домой по грязным ночным улицам показалась ему очень короткой. Он поставил машину у тротуара на привычное место и запер дверцы. В холле здания Жан столкнулся с консьержкой, всегда одетой в одну и ту же фиолетовую блузу. Он весело поздоровался с мадам шельдаман та ответила кивком головы. Лифт по-прежнему не работал. Он вышел из строя четыре дня назад. Все жильцы ворчали. И тем злее, чем выше жили. Жан-дерьможе, приобретший квартиру на третьем этаже, легко взбежал по лестнице. Оказавшись дома и заперев дверь, он тут же отправился на кухню и налил стакан холодной воды. Проглотил содержимое стакана тремя жадными глотками, налил еще один. Его терзал голод. Сняв пальто, он бросил его на спинку стула в кухне и открыл холодильник. Жареная холодная курица. Браво! Жареная холодная курица происходила из кухонь его магазина. и Ее припрятал малыш Бабар, недавно бросивший пить шеф-повар. Весь магазин регулярно пользовался щедротами повара. Курицу зажарили позавчера, в субботу, но она оставалась вполне съедобной. Напротив, майонез в соуснике, изготовленный накануне, выглядел неаппетитно. Жан Дерьможе, который вдруг потерял вкус к любой деятельности, а главное — к изготовлению нового майонеза, нашёл в шкафчике над надмойкой тюбик готового соуса и уселся за стол. Поел он с аппетитом. После этого перешёл в гостиную, просторную, хорошо проветриваемую, меблированную под модерн, со вкусом, и рухнул в любимое кресло. Он скинул туфли, взял пульт и включил телевизор. Машинально прошелся по всем каналам. Ничто не привлекло его внимания больше, чем на пару минут. В конце концов, он остановился на последних известиях, которые передавали по второму каналу. Ничего особо захватывающего. Спортивные результаты, привычная клоунада политиков и воинственные нападки на власть. Комментарии по поводу последних выборов и прогнозы по поводу следующих. Что еще? Энергетический кризис, Европа, какой-то коллоквиум, речь неизвестного фантазера, разглагольствующего на любимую тему атом или свечка. Обычный маскарад. Информационный выпуск закончился объявлением государственной кампании по борьбе с всеобщим загрязнением. Операция «Метла». Символ — Застывшее изображение комического человечка, который, похоже, яростно орудовал метлой, заполнил экран. Комментировал женский голос со странным металлическим оттенком. Жан выключил телевизор. Некоторое время посидел в кресле, забывшись и безвольно сгорбившись. В носу ощущалась неприятная тяжесть. Наконец он встал и направился в спальню. В этот вечер он не стал читать ни газету, ни роман, начатый накануне. Он чувствовал себя приотвратно, быть может, из-за шампанского или курицы и майонеза из тюбика. Наконец он с трудом заснул, долго ворочаясь и пытаясь найти удобное положение. Ему приснился кошмар. Он проснулся среди ночи, залитый потом и с раскалывающимся черепом. «Да игрался!» — разозлился он. Каждую зиму, обычно накануне Нового года, он подхватывал синусит. Надеялся избежать его в этом году и ошибся. Хватило нескольких бокалов шампанского. Он вышел на свежий воздух, не приняв предосторожности, и ехал в сырой ночи с опущенным стеклом. И вот тебе. Лоб налился болью, отдаваясь злыми уколами в глазные яблоки. Адская пытка, а будет ещё хуже. Жан знал это. Он стал доковылял до ванной, проглотил две таблетки дюперана, запив их водой. Ничего другого он не нашёл, а тюбик с лёгким снотворным был пуст. Жан вернулся в постель. Наконец настало утро. Жану так и не удалось заснуть. Он только иногда впадал в дремоту, которую прерывали приступы резкой боли. Боль утоляющая почти не подействовала. С огромным облегчением он встретил серое утро. Прежде всего позвонил в магазин, чтобы объяснить причину своего отсутствия. Ему пожелали скорейшего выздоровления затем он набрал номер своего врача зная что тот в очередной раз посоветует ему операцию ему не пришлось ломать голову чтобы изобрести вескую причину и отбросить аргументы врача в трубке звучали короткие гудки он повесил трубку подождал несколько минут и снова позвонил по-прежнему занята жан снова улегся в постель прислушался к звукам на улице и в доме шумом проехала машина мусорщиков, но Жан был готов поклясться, что уже слышал её на заре. С лестницы доносились шаги жильцов. Его сосед сверху, единственное, чьё имя он знал и с кем уже разговаривал, с осторожностью передвигался по квартире. Он опять позвонил врачу. Но безуспешно. Что-то было не так. Он позвонил справочную. Тот же сигнал занято. Телефон явно барахлил пока он ещё мог обойтись без врача он увидит его позже чтобы отрегулировать вопрос больничного и рецептов он сам знал какие лекарства ему помогают жан оделся натянул брюки рубашку и толстый шерстяной свитер а поверх домашний халат сунул ноги в тапочки и вышел из квартир. на лестнице ему никто не встретился мадам шильдеман в фиолетовой блузе стояла у двери своей конуры с подозрительным видом Хотя она всегда выглядела подозрительной, это с её фиолетовой блузой было частью формы консьержки. Она смотрела на спускающегося Жана Дерможе со всё более подозрительным видом. Потом взгляд её стал обеспокоенным. "Месье Дерможе", выдохнула она. "Вы весь распухли. Ваши глаза опять синюсит", сказал Жан, пытаясь улыбнуться. "Думал, обойдусь без него в этом году, но вы. Мадам Шелдеман, «Не окажете ли мне услугу? Я звонил врачу, но телефон, похоже, сломался. Кстати, справочная не отвечает». Он достал из кармана бумажку, на которой нацарапал название лекарств, и протянул её консьержке. «Да идите, пожалуйста, до аптеки и купите эти лекарства, я вам оплачу». «Разумеется», — ответила консьержка. Она взяла бумажку, бросила взгляд на неё, потом перевела его на жанное дерьможе. Вид у неё вновь стал подозрительным и спросила. «Вы не видели утром Жиро? Седьмого?» ну, «Конечно, нет. Странно, сегодня утром они не проходили, как бывает ежедневно. Вчера вечером я их видела, они сказали, что отправляются в кино. Но, честное слово, даже не знаю, вернулись ли они». «Я не видел Жиро», — ответил Жан, кривясь от боли. «Разумеется», — кивнула консьержка. «Простите меня, мсье дерьможе». «Отправляйтесь в постель. Я принесу вам лекарство, Не застудитесь!» Она подтолкнула его к лестнице. Он с опаской подумал, не забыла ли о нем мадам Шельдеман. Ему было плохо. Ужасно плохо. Огненные иголки впивались в череп и терзали глаза. Ему казалось, что его лоб разбух, налился шишками, и под ним в яростном ритме безостановочно вспыхивала боль. Болели уши и горло. Ему было жарко, и он лихорадочно дрожал. Это уже не был простой приступ синусита, начался настоящий грипп. В дверь позвонили, было уже около 11 часов. Явилась мадам Шельдеман с бумажным пакетом в одной руке и письмами и журналом в другой. Она глянула на Ажана Дерможе и скривилась. Я принесла вам почту, месье Дерьможе. Сожалею, но раньше прийти не смогла. Аптека на нашей улице закрыта. Пришлось бежать в другую, в конце квартала. Мне очень жаль, едва выговорил Жан. Большое спасибо. Сколько я вам должен? Ничего спешного. Сначала поправьтесь. Боже, ну и выражение же у вас, она вздохнула и выпучила глаза, сокрушаясь по поводу его выражения. Потом спросила: "Не голоден Леон?" Он ответил: "Нет. Спросила, нужно ли ему еще что-нибудь. Он снова сказал нет, еще раз поблагодарил мадам Шельдеман, и она удалилась. Он проглотил несколько таблеток и сделал себе ингаляцию. Просмотрел почту. Два экземпляра рекламы «Мастера полицейского романа», «Счет за электричество», «Проспект компании по борьбе с загрязнением с вооруженным метлой человечком» и текстом, набранным жирным шрифтом под рисунком. «Поработаем метлой, чтобы планета стала чистой». Он скомкал все бумаги и бросил их на стол. И даже не вскрыл обертку журнала. Изнутри голову по-прежнему рвали вспышки боли. Жан-Дель-Може машинально включил телевизор, послушать новости в полдень. Узнал, что программа сведена до минимума, что часть персонала бастует. В тележурнале было минимум глупостей. В заключении голова модного теледиктора постепенно растворилась и уступила место рекламе кампании по борьбе с загрязнением. Потом комментарий затих, изображение мигнуло, и вместо него появилась настроечная сетка канала. Жан выключил телевизор и снова лег в постель. Таблетки сделали свое дело. Он уснул. Проснулся он внезапно. Звонок в дверь зазвучал второй раз. Жан глянул на будильник на тумбочке «18.30». Он вскочил на ноги, и снова голова взорвалась болью. «Я приготовила вам бульон!» — сказала мадам Шельдеман, когда он открыл дверь. Она вошла, поставила поднос на стол в гостиной рядом с таблетками и скомканной почтой. Жан сказал, что не стоило беспокоиться. Но она уверила его, что иначе нельзя, поскольку больной одинокий человек легко способен загнуться, как кошка, которая ищет убежища, когда чувствует приближение смерти. Она подождала, пока он усядется перед тарелкой дымящегося бульона, что он и сделал. Тем же подозрительным и внимательным взглядом она следила, как он ест, а когда Жан признательно кивнул ей, взгляд ее стал удовлетворенным. «Отличный бульон, мадам Шильдеман». «Жироа по-прежнему отсутствует», — промолвила консьержка. Она объяснила, что ждала с полудня, но не видела ни месье, ни мадам что она просила других жильцов, но никто не видел жиров со вчерашнего вечера. Жан продолжал есть бульон. Он не знал, что ответить, а потому хранил молчание. Консьержка отнесла его молчание насчет болезни и не стала настаивать. Она дождалась, пока он доест бульон, предложила помочь ему в уборке, но он категорически отказался, стараясь быть любезным. Она ушла, унося с собой поднос и пустую тарелку Жан снова сделал ингаляцию и принял таблетки и капсулы. И опять лёг в постель. Некоторое время он дремал. Слышал сквозь дремоту шум на улице и в доме, бегодню детвары по лестнице. Она наслаждалась аварией лифта, хождение взад и вперёд своего верхнего соседа Жоэля Моргона. Наступила ночь. На улице было серо и холодно. Лежать в постели было уютно. Было бы... Совсем комфортно, если бы не постоянная боль во лбу и на донышке глаз. Жан заснул. Мир затих в глубочайшей тишине. В среду утром, часов десять, мадам Шельдеман позвонила в дверь Жанны Дерьможе. Она принесла почту, опять бессмысленная реклама, и осведомилась о его здоровье. Ему не полегчало, не стало ни лучше, ни хуже, чем накануне. Лекарства немного утихомирили боль, но его всё лихорадило, и чувствовал он себя паршиво. Он снова попытался дозвониться до врача, но телефон по-прежнему не работал. Не отвечала справочно. Жиро так и не вернулись», — сообщила мадам Шильдеман. «Утром я вызвала полицию. Дверь взломали, квартира пуста. Я очень волновалась». «Зачем себя мучить?» — успокоил её Жан. «Быть может, они встретили друзей». Провели ночь у них. Две ночи у друзей. Ну и ну. Удивилась консьержка. Полицейские тоже просили меня не волноваться, но моя обязанность следить за домом и сообщать, если что-то не так. Конечно, и всё же не беспокойтесь, они вернутся. Мадам Шелдеман выглядела подозрительнее, чем обычно. Когда она ушла, Жан Дермаже попытался поразмышлять и найти весомую причину, чтобы разделить беспокойство консьержки. Потом уселся перед телевизором. Всё та же короткая программа. Хотел было почитать, но болели глаза. На улице было всё так же серо, грязно и холодно. Но уже было и не столь приятно быть в тепле у себя дома. Нужна была шокотерапия, чтобы быстрее встать на ноги. Он снова позвонил врачу. И снова безрезультатно. Он порылся в справочнике позвонил двум или трём терапевтам, но каждый раз с одинаковым результатом то же отсутствие те же гудки терзающие барабанную перепонку. Телефон его действительно вышел из строя. В течение дня мадам Шелдоман ни разу не появилась. Вечером Жан обратил внимание, что практически не слышал о родитишек в коридоре и на улице, как обычно по средам. Наконец он утонул в ватном сне. В четверг утром Жан проснулся и долго не двигаясь лежал в постели. Он прислушивался, слушал, но ничего не слышал. Только шаги соседа сверху. Он встал и выглянул на улицу. Пусто. Позже в этой болезненной тишине он ощутил смутный страх. Он долго колебался, потом надел домашний халат, открыл дверь и вышел в коридор. Пусто. Пусто, как на улице. Пусто он спустился по лестнице. Холл был пуст. Он позвонил в дверь консьержки. «Её нет!» — прозвучал голос за спиной. Жан вздрогнул и обернулся. «Простите, если испугал вас!» — сказал старый Моргон, стоявший на ступеньке у первой площадки. Рука его сжимала перила. «Полагаю, мы, вы и я остались в доме одни». «Простите!» — в горле Жана разом пересохло. Старик Моргон спустился еще на две ступеньки и замер. Он насторожил ухо, словно прислушивался и словно что-то расслышал, потом покрутил головой и сжал губы. Его голубые пронзительные глаза вонзились в глаза Жана. «Что-то происходит!» — обронил он. «Что-то ненормальное, если желаете знать!» «А где мадам Шильдеман?» «Испарилась! Исчезла! Вместе с остальными!» Моргон не был ни высок, ни широк в плечах, не выделялся мускулатурой, но от него веяло недюжинной физической силой. Квадратное лицо с резкими чертами, едва тронутыми морщинами. — Вы я, — глухо сказал он. — Я думал, что остался совсем один, и, признаюсь, чертовски рад видеть вас. — Я ничего не понимаю, — выдохнул Жан. Синий стальной взгляд Моргона стал еще жестче. «Вы не понимаете? Вы заболели?» «Да». Приступ синусита. Маргон гивнул. Несколько секунд он раздумывал, потом сказал. «Прошу вас, не оставайтесь здесь, на холоде». Он приглашающе повёл рукой и посторонился, пропуская Жана. Тот машинально направился к лестнице, двинулся вверх по ступеням. Он прошёл перед стариком, который не спускал с него взгляда. Маргон двинулся вслед за Жаном. Перед своей дверью Жан остановился. «Вы не позволите войти на минутку?» — спросил Маргон. Вошёл. Подождал, пока Жан запрёт дверь. Немного расслабился и тут же сказал. «Это здание пусто, друг мой. Остались только вы и я. Остальные исчезли. Ведь уже вчера вечером добрая половина жильцов отсутствовала». Те, кто оставался, ушли утром, как я полагаю, на работу, а дети в школу. Они не вернутся. Не вернутся? Нет. Хотите пари? Они не вернутся. Происходит что-то непонятное. Снаружи. Жан побледнел и ощутил, как горячая волна пробежала по всему его телу. Комок безотчетного страха пульсировал в желудке. Он забыл о тяжести в голове, О терзавшем его синусити. Слова пенсионера разбивали с толку, они были лишены смысла, однако, однако здание было похоже покинуто жильцами. Сначала Жиро, как утверждала мадам Шельдоман, потом остальные. Сама консьержка. Может, мадам Шельдоман отправилась за покупками? неуверенно произнес Жан. Она, вер, нет, отрезал Маргон. Она никогда не уходит без предупреждения. Утром в шесть тридцать её уже не было. Я спускался, чтобы проверить. Я был в холле и видел, как уходили последние жильцы. Но сам я не выходил. «Вы и я, месье Дерьможе, вы и я. Мы не выходили несколько дней и остались одни. У вас работает телефон». Жан отрицательно покачал головой. «У меня тоже. Сломался?» мы отрезаны от внешнего мира на телевидении забастовка на радио тоже маленькие станции передают только музыку никаких объяснений словно ничего не происходит то же самое творится с иностранными станциями вы можете объяснить такое можете нет по правде говоря я не заметил а я заметил у меня хороший приемник с частотной модуляцией я слушал повсюду одно и то же маргон замолчал в ожидании реакции Жана и не дождался. Тот начал серьёзно спрашивать себя, а не сошёл ли с ума старик, всегда отличавшийся горечью суждений с явной тенденцией к мании преследования. Приступ паранойи. Но дом был пуст, радио молчало, телефон больше не работал. «А у вас, месье Моргон, есть объяснение?» Старик отрицательно покачал головой с привычной мимикой и поджатыми губами. На мгновение он показался жалким паникёром. «Ни малейшего! Это-то меня и беспокоит!» Жан попытался привести какие-то аргументы, чтобы успокоить старика и самого себя, но все его усилия оказались тщетными. Факты оставались фактами. Они решили дождаться 12 часов дня, чтобы опросить вернувшихся на обед жильцов. Полдень наступил и миновал. Никто не переступил порога дома. Даже ни один ребенок не вернулся из школы. Маргон ушел около двух часов, посмотрев вместе с Жаном краткую программу новостей. В этой программе не упоминалось о забастовках и ни о чем другом, что могло бы навести на связь с массовыми исчезновениями нескольких десятков обитателей одного дома. «Был ли этот случай единичным? Если так, то почему?» «До вечера», — сказал Маргон. «Жду до вечера и иду на улицу. Адское состояние. Я зайду рассказать вам». Синусит вновь обрушился на череп жана Дерьможе. Он выпустил старика и запер за ним дверь. Проглотил ежедневную дозу лекарств, постоял перед окном. Улица была до ужаса пуста. Ощутив действие обезболивающего, он улегся в постель и почти тут же заснул. Когда он открыл глаза, уже стояла ночь. Он вскочил, ощутив приступ жгучего страха. Не зажигая света, подошел к окну. Да, стояла ночь. Ночь пустоты. Пустая улица с погасшими вывесками, с потухшей рекламой. Жан яростно задвинул двойные шторы. Включил свет, тут же погасил его. Зажег ночник. «Маргон!» Он сказал, что зайдет, что предупредит его, сказал, что дождется вечера и пойдет на улицу. Жан глянул на часы. Было больше восьми часов. Лампочка-минутка на лестнице вспыхнула с глухим щелчком, выхватив пустое, давящее и нереальное окружение. Жан взбежал по лестнице, позвонил в дверь Маргона еще и еще раз. Он задыхался. Лампочка минутка погасла. Жан в темноте нащупал выключатель и нажал его. Постучал в дверь, позвонил, снова постучал, потом дернул за ручку, и дверь открылась. Он не решился войти в квартиру, это было лишним. Открытая дверь, тишина, этого достаточно. Жан попятился. Он скатился по лестнице, Ворвался к себе в то мгновение, когда темнота вновь обрушилась на лестничную клетку, как тяжелый мягкий груз. Он задвинул засов, привалился спиной к двери. Из уголка и рта стекала струйка слюны. Это было ошеломляюще. Непонятно. Это не вязалось ни с чем. Это было невозможно. Жан-дерьможе услышал собственный дурацкий нервный смешок. Дал себе волю. Потом тепло оделся, Сделал ингаляцию. Натянул шляпу на лоб, спрятал нос в кашне. Он ощущал себя беззащитным, но это уже не имело никакого значения. Он не мог поступить иначе. Остаться одному в этом здании означало сойти с ума в самые кратчайшие сроки. Он взял револьвер калибра 6,35, купленный несколько лет назад, когда в квартале участились ночные разбои. Сунул его в карман пальто. Его мокрая ладонь — Судорожно сжимало рукоятку. Он пересёк пустой холл и толкнул дверь. Порыв влажного холодного воздуха ударил по полуприкрытым глазам. Свет из хола вырывался через открытую дверь и лежал на тротуаре, вытянутой жёлтой трапецией, в центре которой вырисовывалась его ломаная тень. Кругом царила тишина. Только вдали, если вслушиваться, несколько машин бороздили соседние улицы города. Лужа света с его тенью в центре была единственной на улице. Все окна напротив были тёмными. Лампочка минуткой щекнула свет исчез. Жан сделал шаг вперёд. Заколебался, потом винулся дальше. Он прошёл вверх по улице, забыв о своей машине, стоявшей у тротуара. Вышел на улицу Сен-Рамье и обрадовался, что та освещена. Фонари светились тусклым отблеском. Ни одного пешехода, кроме Жанна Дерьможе. Он шёл быстро, пытаясь поскорее добраться до бульвара Гранд-Анфан. Он зайдёт в бар, узнает новости, он... Он застыл. Слышался звук двигателя. Глухой, спокойный, с лёгкими металлическими позвякиваниями. Жану Дерьможе показалось, что желудок его сжался. Он обернулся. По улице Сен-Рамье медленно двигался грузовик-мусоросборщик. Тяжелый, широкий, массивный, он перекрывал почти всю улицу. Его мордастая кабина напоминала чудовищное рыло или приплюснутую морду гигантского боксера. Черное непрозрачное ветровое стекло отражало свет фонарей. Жан прижался к стене, чтобы пропустить машину, словно боялся, что та въедет на тротуар и раздавит его. Когда машина проезжала мимо, Её двигатель свирепо взверел, он заметил на борту комический символ компании по всеобщей борьбе с загрязнением — человечка с метлой. Два мусорщика, стоявшие на задней площадке машины, соскочили одновременно, грузовик притормозил. Они были одеты в длинные сверкающие плащи. Жан хотел закричать, но вопль застыл у него в горле. Они подхватили его за руки, приподняли, и бросили в пасть лязгующего мусоросборника. Вращающиеся челюсти с ревом сомкнулись на нем. Он даже не увидел лиц мусорщиков под капюшонами из непромокаемой ткани. И даже не узнал, на кого они походят. Пьер Пело. Первые дни никто даже не знал, на кого они походят. Рассказ читал Олег Булдаков.